Знаменитость должна была начать играть дня через два после приезда, но судьба решила иначе. За день до спектакля в кассу театра вбежал бледный, взъерошенный антрепренер и сообщил, что Дикобразов второй играть не может. Не может. Как вам это покажется? Месяц, целый месяц печатали оршинными буквами, что у нас будет Дикобразов. Хвастали, ломались, забрали абонементные деньги И вдруг эдакая подлость, а? Да за это повесить мало А в чем дело, что случилось? Запил, проклятый Экая важность, проспиться Скорее сдохнет, чем проспиться Я его еще с Москвы знаю Как начнет водку лопать, так потом месяца два без просыпа Запой, это запой? счастье мое такое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 Запой никаким чертом не вылечишь. Не говорите. Наш парикмахер превосходно от запоя лечит. У него весь город лечится. Почечуев обрадовался возможностью хватиться хоть за соломинку, и через какие-нибудь пять минут перед ним уже стоял театральный парикмахер Федор Гребешков. Представьте вы себе высокую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 Сделай милость не в службу, а в дружбу. Полечи ты дикобразова. Ведь, знаешь, запил. Бог с ним. Актеров, которые попроще, купцов и чиновников я действительно пользую. А тут ведь знаменитость на всю Россию. Ну так что ж? Так чтобы запой из него выгнать, надо во всех органах и суставах тела переворот произвести. Я произведу в нем переворот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 И потолок вертится. Понимаю, понимаю. Заговор. Ну, ламп, лампа, лампа. Виньше у всех порлые, но больше всех вертится. Ну, постой же. Комик поднялся и, потянув за собой простыню, сваливая со столика стакана и покачиваясь, направился к лампе, но.. На полпути наткнулся на что-то высокое, костистое. Что заходил? Кто ты? Откуда ты? А? а вот я тебе покажу, кто я. Пошел на кровать!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 Ты, ты, ты дерешься? Ты смеешь? Молчать! И опять удар по лицу. Ошалевший комик стал было защищаться. Но одна рука Гребешкова сдавила ему грудь, другая заходила по физиономии. Легче, легче, легче, Феденька. Ничего ж, Львович, сами же потом благодарить станут. Все-таки ты полегче Тебе-то ничего, меня мороз по коже берет Ты подумай Среди бела дня бьют человека Правоспособного, интеллигентного Известного, да еще на собственной квартире Я, Прокол Львович, бью не их А беса, что в них сидит Уходите, сделайте милость И не беспокойтесь Лежи, дьявол Не двигайся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 Он принялся всыпать в нее всякую дрянь. В полуштов посыпались селитра, нашатырь, квасцы, глауберва соль, сера, канифоль и другие специи, продаваемые в москательных лавочках. Комик пялил глаза на Гребешкова и страстно следил за движениями полуштофа. В заключение парикмахер сжег кусок тряпки,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 <ган> не, не, не, не, не хочу, не хочу, не по, хочу по, Постой, постой, постой Пей, чтоб тебя Пей Убью <ган> <ган> Дикобразов выпил и застонав повалился на подушку Через минуту он приподнялся и Федор мог убедиться, что его специя действует И еще пущаю тебя все внутренности выворотит <ган> Это хорошо Пей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 и стоявший за дверью и подслушивавший, в конце концов не выдержал и вбежал в комнату комика. А ну тебя к черту! Пусть лучше пропадают абонементные деньги, пусть он водку пьет, только не мучь ты его, сделай милость. А калейд ведь, ну тебя к черту! Погляди, совсем ведь окалел. Знал бы, ей-богу, не связывался. Ничего-с, сами еще благодарить будут, увидите-с. Ну ты, что еще там? Влетит? До самого вечера провозился он с комиком. И сам умаялся, и его заездил. Кончилось с тем, что комик страшно ослабел, потерял способность даже стонать, и окаменел с выражением ужаса на лице. За окаменением.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 Чего это у меня все болит? Ой, точно, помню, поезд прошел. не что водки выпить. Эй, кто там? Водки. В это время за дверью стояли Почучуев и Гребешков. Водки просит?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 Ни в кого я несчастным таким уродился. И чего я, каянный, жду еще от судьбы. Не ли кончить разом, всадить себе пулю в лоб? Как не мрачно глядел на свою судьбу Почечуев, однако через неделю Дикобразов второй уже играл. И абонементных денег не пришлось возвращать. Гримировал комика Гребешков. Причем так почтительно касался к его голове, что вы не узнали бы в нем прежнего заушателя. Живуч человек, я чуть не помер на его мухе глядячи. А он как ни в чем не бывало. Даже еще благодарит этого черта Фитьку. В Москву с собой хочет взять. Чудеса. No tolca.